— Вот кратер. И не один, а несколько, — сказал старший лейтенант, показывая на темные со смутными очертаниями пятна, выступившие в д о л и на экране. — Смотрите, смотрите, их здесь много! — воскликнул лейтенант Кравцов. И действительно, по мере продвижения корабля вперед, на экране появлялось все больше и больше пятен. Приближаясь к переднему плану, их очертания делались немного яснее, но в с ё же тучи неосевшего еще ила мешали работе ультразвуковых прожекторов. Однако было достаточно отчетливо видно, что края этих пятен представляли почти ровную окружность и что к центру пятна.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 Капитан повернулся к телефонному щитку и нажал одну из его кнопок. На засветившемся экране телевизора появился отсек носовой пушки. Главный акустик Чижов сидел в своем кресле, бледный, но спокойный, внимательно глядя на экран телевизора, где появилось изображение капитана. «Изготовиться к бою!» — донесся до Чижова властный голос капитана. «Цель, металл, органика, стекло. Самолеты или судно?»